Глава сорок четвертая. Гвиду. Ярким летним полднем в порт Генуи вошла торговая галера. Ее паруса, грязные в разноцветных заплатах, висели на покосившихся мачтах, а бока во многих местах были обиты досками в темных смоляных подтеках. Вяло в разброд опускались и поднимались длинные весла. Галера шла медленно, накренившись на один бок. Если бы в суд порта, загроможденного галерами, корабельными шлюпками, рыбачьими и береговыми лодками, кто-нибудь случайно и обратил внимание на это покосившееся судно, то сразу догадался бы, что оно возвращается из далекого плавания у берегов турецких владений в Аравии или на Геллеспонте. Судя по глубокой осадке, Судно было тяжело нагружено всякими товарами. Может быть, сандаловым деревом и слоновой костью, малукской гвоздикой и малабарским перцем, индийским кашемиром или арабскими клинками из Дамаска. А может быть, чернокожими невольниками или светлоглазыми людьми страны московитов. Словом, всем тем, что вместе с сейлонскими рубинами или китайским фарфором попадает в руки генуэзских купцов от их турецких и арабских собратьев. Судя по ее печальному виду, галера, видимо, немало претерпела от морских бурь или абордажных схваток. Не исключена была возможность, что и сам капитан этого судна не брезгал пополнить по дороге свой груз за счет товаров встречных галер венецианских купцов. Во всем этом не было ничего невероятного, в те годы ненасытные торговые лихорадки, охватившие Средиземноморье, в два последние десятилетия XV века, когда и сами деньги стали предметом торговли. Вот почему никого и не могла удивить эта потрепанная галера, неуклюже подходившая к дальним причалам восточной части порта. К тому же был полдень, время отдыха, когда люди на воде и суше прячутся от солнца галера не подошла вплотную к причалам а бросила якорь поодаль от них видимо ее капитан нарочно выбрал именно такое время и это отдаленное место выгружать товар он сразу не стал и до ночи на судне было тихо в течение дня только несколько людей ненадолго показывались на палубе галеры на них были изодранные рубахи и штаны лица их густо обросшие бородами были измождены и угрюмы. Вяло переступая костлявыми босыми ногами, они медленно подходили к борту, щурили глаза и, прикрыв их от слепящего света, смотрели на раскинувшийся на гористом берегу широким полукругом город, изрезанный путаницей узких улочек, со множеством церквей, древним собором, башнями и мраморными дворцами в густой зелени садов, с оливковыми рощами и сосновыми лесами, уходящими в синюю дымку далеких гор. Крутые улочки сбегали к самому берегу моря, и их маленькие из бурого камня дома, крытые черепицей, в беспорядке теснились по полукружию залива к старому молу. Над складами и торговыми конторами порта гордо высился дворец Банка Святого Георгия. Время от времени выходил на палубу и рослый бородатый человек в широкой рубахе и длинных шароварах, в красной феске, лихо сдвинутой на самый затылок. За широким турецким поясом торчала плеть. Если он замечал, что матросы собирались кучкой и, как ему казалось, о чем-то перешептывались, он выхватывал плеть и безжалостно хлестал ею по спинам провинившихся. В тесном и грязном трюме, в нестерпимой духоте и смраде, тесно ютилось несколько десятков людей. Нуждой и несчастьями загнанных на полукупеческую, полупиратскую галеру. Были среди них и африканские негры, и арабы ливийской пустыни, и люди далекого севера земли. Немало было и итальянцев. Были тут проданные на невольничьих рынках были и сами продавшиеся в неволю, чтобы спастись от неминуемой гибели. Который раз за это утро плеть обжигала еле прикрытую рваной рубахой спину одного из людей, вышедших на палубу. Наконец жестокий блюститель хозяйских интересов схватил непокорного и, притащив к лестнице в трюм, что из силы пнул его ногой. Человек скатился в трюм и уполз в темноту. Тринадцать лет назад уроженец горной деревушки Лигурийских Аппинин ушел от горькой нищеты искать себе счастье. Спустившись по горным дорогам к морю, он очутился в богатой и шумной своей торговле Генуи, где очень скоро соблазненный посулами вербовщиков банка Святого Георгия на обещавших ему золотые горы, был отправлен в далекую Кафу, а оттуда в крепость Салдаи. Это был Гвидо, друг солдата Пьетро. Гвидо был одним из немногих уцелевших защитников крепости. Он был взят в плен турками и отправлен на галеру. Больше девяти лет он был гребцом на галере и испытал весь ужас тихчайшей неволи, унижение рабства, звериной жестокости поработителей, постоянного голода и изнуряющих болезней. Ему удалось бежать с ненавистной галеры. Это было в Измире, где он и затерялся в людском водовороте крупнейшего турецкого торгового порта. Гвиду повезло. Очень быстро он встретил турка, набиравшего матросов на генуэсскую торговую галеру. Турок напоил его вином и выведул у него всю правду. Потом, пригрозив выдать его турецким властям, обещал не делать этого, если Гвидо даст согласие служить матросам без жалования. Он прибавил, что галера уходит на следующий же день в Геную, и решать надо тотчас. Иного выбора не было. Вернуться на родину. Как можно скорее увидеть родной берег. Вот неизменная мечта многих лет. Что значит эти два-три месяца неволи? Гвидо, не задумываясь, согласился. Турок обманул его. Галера не пошла в Геную. Восемнадцать месяцев она ходила вдоль африканских берегов, потом, идя в Геную, простояла месяц в порту острова Крит. За пустую чесночную похлебку за прогорклое копченое сало и горсть сухарей, в неистовую жару день и ночь работал Гвидо. И матрос, и грузчик. А в короткие часы отдыха валялся на грязном полу душного, кишащего крысами трюма. От жары и голода, от непосильного труда и безжалостных побоев Гвидо терял силы. Он уже не был черным солдатом. Его курчавые волосы были седыми, Изможденное лицо обросло белой бородой. Только брови остались черными. Живые когда-то глаза потухли. Гвид указался стариком. Только надежда вернуться на родину поддерживала волю к жизни. Галера становилась на якоре вдали от берегов, и никому из матросов и грибцов не разрешалось сходить на берег. Хозяин-купец боялся растерять ничего не стоящие ему рабочие руки. Свои темные торговые делишки он предпочитал обделывать под покровом темноты и выгрузку товаров производил по ночам. Один из его помощников съезжал на берег и приводил лодки. Люди с галеры спускали товар на канатах, не входя в лодки. Так должно было быть и в порту Генуи. Гвиду решил бежать план побега давно созрел лишь бы не заболеть к этому дню лишь бы хватило сил когда он выбежал на палубу и впившись взглядом в берег жадно стал вдыхать знакомые запахи родной земли доносимые ветром пряности эвкалиптовых лавровых деревьев сладковатый аромат тамарисков, когда увидела круглые шапки сосен и широкое устье реки берущий свое начало в его родных горах гвидо охватило чувство безумного счастья казалось все существо его наливается соками жизни но это было лишь мгновение быстро сменившееся гнетущей слабостью когда брошенный в трюм гвидо ударился о ступени лестницы он чуть было не потерял сознание прияв себя Он решил не выходить на палубу, чтобы не попадаться больше на глаза надсмотрщику. И пролежал в трюме до темна. Разгрузка началась поздно ночью. Вместе с другими Гвидо обвязывал тюки канатом и спускал их в лодки. Под страхом жестоких наказаний были запрещены всякие разговоры. Работавшие тихо копошились на темной палубе. Бесшумно уходили и возвращались с лодки. Гвидо рассчитал, что эта тишина должна помочь ему бежать. Нуждающийся в ней хозяин галеры не станет нарушать ее погоней, которая будет стоить ему куда дороже потери одного матроса. У Гвидо хватило выдержки поработать некоторое время. Он даже раза три вплотную подходил к надсмотрщику, чтобы тот видел его. Наконец, чуть побелел восточный край неба. Как бросился он за борт? И как, выбиваясь из последних сил, доплыл до берега? Какого напряжения воли стоил ему, до крови задрав руки и ноги, вскарабкаться по скользкой стене причала, в которой он уткнулся, плывя в темноте, он плохо помнил? Очнулся он лёжа в груди гнилых досок и разбитых бочек, прятавших его от моря. Первое, что увидел он, было посветлевшее небо. Первое, что услышал, — звон церковного колокола. Пошевельнувшись, Гвиду почувствовал сильную боль в руках и ногах. Тело горело и дрожало в ознобе. Надо было скорее найти себе пристанище подальше от берега. Гвидо поднялся на ноги и огляделся. Тихое утро разовело на верхушках деревьев на башне древней церкви. Церковь привлекла внимание Гвидо. Он побрел к ней, шатаясь, держась о заборы и стены домов. У входа в церковь он встал в ряд с нищими и протянул проходящим худую в лохмотьях грязной рубахи, запачканную кровью руку. Так он думал уберечься от глаз людей из Галеры. Невыносимо болело все тело. Горело и тряслось в возноби. Рот пересох в мучительной жажде. В глазах наплывали красные пятна. Тянуло лечь уснуть. Гвидо напрягал последние силы, борясь со слабостью. Прошло немало времени, пока он решился пойти дальше. Гвиду хорошо помнил эту припортовую часть города, где он жил перед отъездом в Кафу. Он на той улице выше, церковь Косьмы и Дамиана. За ней площадь Святого Георгия. Там есть фонтан. Из него можно напиться холодной светлой воды. Солнце начинало печь. В гору идти было трудно, словно ноги закованы в цепи. Вот так было на турецкой галере, когда он был прикован к скамье грибцов. Голова кружится. В глазах все плывет. Дома, деревья, небо. Гвиду, опираясь о стены домов, плетется, шатаясь, как пьяный. Прохожий сторонница этого страшного нищего старика в грязных лохмотьях. Так Гвиду дошел до церкви и упал на ее ступени. Сердобольная старуха принесла ему воды. Паперть была в тени. Из дверей церкви тянуло прохладой. Гвиду поднял голову. Улица была пустынна, но какой-то неясный шум нарастал, приближаясь со стороны площади Святого Георгия. Вот с гиканьем промчалась туда стайка мальчишек. Пробежали и несколько человек-взрослых, на вид ремесленников. Что там такое? Не зная, зачем он это делает. В полубреду. Гвидов встал и пошел навстречу шуму. Ему казалось, что все это он видит во сне. Ведь идти он не может, а идет. Вот уже и площадь Святого Георгия. Вот фонтан. Но почему такой шум и столько людей? Над их головами значки ремесленных цехов. Вон корабль, вон ткацкий станок, а там зеркало. И что это за человек? который взобрался на край фонтана и, подняв руку, заставил толпу замолчать. Мгновенно стало тихо, и человек на фонтане заговорил. Какой, однако, странный сон. Голос человека показался Гвидо знакомым. Где он слышал его? Лица человека он различить не может, слов тоже. Но вот человек громко и ясно выкрикивает. «Да здравствует народ! Да сгинут знатные!» И высоко над головой поднимает рогатую шапку. «Родольфо!» — радостно кричит Гвидо, протягивая руки к человеку на фонтане. «Родольфо! Родольфо!» — вторит ему толпа. «Да здравствует народ!» — кричит Гвидо. «Да здравствует народ!» — кричат сотни голосов. Рудольфа подхватывают на руки и несут. Толпа двигается за ним следом, увлекая с собой Гвидо. Какой странный сон! Гвидо сидит на земле, опершись спиной о стену дома. На узкой улице пусто и тихо, и как будто не так уж жарко, день, что ли, идет к концу. Снова мучит жажда, перед глазами туман то наплывает, то рассеивается. — Надо встать, — думает гвиду непременно встать и попросить кого-нибудь пустить на ночь. Здесь спать нельзя, стража может взять и тогда вернуть на галеру, только бы не заснуть здесь. Но слабость непреодолимо клонит ко сну. Гвиду чудит сконский топот. Медленным шагом приближаются две лошади в богато украшенных уздечках и чепраках. На одной лошади знатный сеньора в темно-красном бархатном платье расшитом золотом в белой повязке на голове. Конец повязки широкой лентой спадает на спину лошади. На другой лошади — нобель в белом атласном камзоле, расшитом серебром, поверх камзола — малиновый паландрино. Пряди белокурых волос вьются из-под круглой белого шелка шапочки в золотых блесках. Увидав Гвиду, сеньора останавливает лошадь. «О, пресвятая дева!» — восклицает она. «Посмотри на этого несчастного старика!» — указывает она на Гвиду и опускает руку в кошель у пояса. Сеньора очень некрасиво. У нее длинный горбатый нос и сильно выпеченная нижняя губа. Гвиду всматривается во всадника. «Да ведь это...» «Мессер Скампи!» — говорит он. «Он знает тебя?» — спрашивает изумленный сеньор, поднимая накрашенные брови и кидает монетку Гвидо. «Простой народ хорошо знает и уважает нашу семью Иллария», — с гордостью отвечает мессер Джорджио. В эту минуту сзади подбегает ватага мальчишек с криками «Да сгинут знатные!» Один из мальчишек хватает камень и бросает в коня скампи. Получив удар в круп, конь взметывается на дыбы и делает бросок вперед. Шапка скампи слетает с его головы и падает к ногам Гвидо. Синьора истошно взвизгивает, всадники мчатся прочь. Мальчишки со свистом и гиканьем бегут за ними следом. «Конечно, сон», — думает Гвидо. Непременно надо встать. Он поднимает голову и видит розовую верхушку Тамариска. Солнце садится. Нельзя оставаться на улице. Скорей! Его взгляд падает на лежащую на земле шелковую шапку. Он берет ее в руки. Значит, не сон. Цепляясь за выступ стены, Гвиду поднимается на ноги, опирается о стены и идет по улице. Дойдя до угла, он замечает вдали над дверью какую-то вывеску. Она поблескивает в луче заходящего солнца. Скорее туда. Еще три дома. Вот первый, второй, третий. Вот дверь с вывеской. Гвидов поднимает голову. Что это? Тот самый золотой баран. Из последних сил. Цепляясь за косяк, входит Гвидо в дверь. Каменная лестница ведет в подвал. В глазах потемнело, нога сорвалась со ступеней, и Гвидо, потеряв сознание, скатился вниз. Двое суток Гвидо находился в полузабытии. Спал, бредил, опять спал. На третьи сутки, поздно вечером, пришел в себя. Он лежал на деревянной кровати. Поодаль на столе горела свеча. У ног Гвидо сидела женщина. Увидав, что он открыл глаза, она поднялась, пошла к столу, взяла кружку и, взяв больного за руку, наклонилась. — Выпей, — сказала она тихо и ласково. Гвидо жадно прильнул к кружке. Это было вино, холодное и душистое. «Тебе полегче теперь?» — так же тихо спросила женщина. Проведя рукой по его влажному лбу, она пригладила упавшую прядь волос. Он кивнул головой. «Как звать тебя?» — спросила она. «Гвидо», — чуть слышно прошептал он. Женщина отошла к столу и спросила. «Откуда ты?» «Из Солдаи. Кружка стукнула стол, и женщина быстро вышла из комнаты. В открытую дверь ворвалась полоска света и шум голосов. Гвидо повел взглядом по стене и увидел над собой обвитую плющом фигурку Богоматери в кружевной мантии и золотой короне, а под ней большой дверной ключ. Женщина вернулась. За ней вошел мужчина в короткой безрукавке, С виду ремесленник. Они подошли к Гвиду. — Ты из солдаи? спросил мужчина. — Да. — Из предместья? — Нет, из крепости. — Из крепости? Мужчина наклонился совсем близко и стал всматриваться в обросшее бородой лицо больного. — Как тебя звать? И, не ожидая ответа, радостно крикнул. «Постой, постой!» «Да ведь ты Гвидо!» «Да?» «А я солдат петру петру помнишь?» Он сел на кровать и, взяв Гвидо за плечи, поцеловал его. «А ее не узнал?» Взволнованно спросил Петру, указывая на женщину. Она стояла, держа ладони сложенными на груди, как для молитвы, и слезы блестели в ее глазах. Улыбаясь, она шептала, «Святая дева, молись за него!» Гвидо, вглядевшись в ее лицо, тоже улыбнулся и глубоко, облегченно вздохнув, прошептал «Джанинна!» С этого вечера началась его поправка. Сон Гвидо оказался самой настоящей действительностью. Он узнал об этом, когда Джанинна и Пьетро рассказали ему, что оба они, Джанинна с Франческино, а Пьетро с цирюльником Рудольфо благополучно добрались до Генуи и нашли друг друга. Они поженились. Пьетро работает в порту на постройке судов, а Джанинна хозяйничает в своей харчевне, названной ею в памяти солдаи Золотым Бараном. А цирюльник Рудольфо занимается своим ремеслом и лечит больных. Кроме того, он стоит во главе генуэзских ремесленников. Они уважают и любят его, считают своим вождем. Своими пламенными речами он разжигает в их сердцах волю к борьбе за их права. Права людей труда, поравощенных знатью и богатеями, и их несправедливыми жестокими законами. Пользуясь своими связями среди купцов и знати, Рудольфа делает много добра. Не один десяток бедных семейств он спас от голодной смерти. Ни один десяток людей спас от галер и тюрьмы. Простой народ Гену и зовет его непреклонным. В тот вечер, когда Гвидо без сознания скатился по ступеням лестницы Харчевни, оказавшейся там Рудольфо, помог ему своими снадобьями, пустил кровь и научил Джанинну, как ухаживать за больным. С тех пор цирюльник каждый вечер приходил и осматривал больного. Начав поправляться, гвиду чувствовал себя счастливым. Окруженный заботой друзей, он был вознагражден за долгие годы тяжелых несчастий и жестокого одиночества в чужих краях. Силы возвращались с каждым днем. Он с неизменным нетерпением ждал прихода Рудольфу. Всегда бодрый, цирюльник развлекал его своими веселыми рассказами. Они вместе вспоминали свою жизнь в солдате Вместе мечтали о лучшем будущем. Однажды рудольфу разрешил больному подняться и сесть на постели, после чего выпроводил из комнаты Джанину, таинственно сказав ей, чтобы она не входила и никого не пускала, пока он не разрешит. Для верности он даже запер дверь на крючок. После этого цирюльник раскрыл знакомый Гвидо Посолдаи Ларец и приступил к стрижке волос и бритью его бороды. Когда все было закончено, и больной снова был уложен, в комнату были допущены все желающие. Их оказалось трое — Джанинна, Пьетро и Франческино, рослый двадцатипятилетний парень, работающий зеркальщиком. — Что вы скажете? — сказал им Рудольфо, указывая на Гвидо и, глядя на него, склонив голову на бок как делает живописец, любуясь своей картиной. В и высокие начальники считали меня новеллистом, а вы — колдуном. Я хитрил, разуверяя в этом и тех, и других, а на самом деле я, конечно, и то, и другое. Смотрите, полчаса назад на кровати лежал старик. Я прочитал над ним заклинание, и вот перед вами сорокалетний молодчик. Джанинна, всплеснув руками, уселась на край кровати. «Теперь и я узнала тебя. Ты стал совсем настоящим, совсем прежним, Гвидо. Однако мне надо и за своим хозяйством смотреть». И она ушла хлопотать в харчевне. Петру и Франческино уселись за стол. Родольфу снял с гвоздя на стене белую шелковую шапочку и вертел ее в руке. — Давно хотел я спросить тебя, — сказал он Гвидо, — откуда взялась у тебя эта шапочка? Джанинна говорила, что когда ты упал с лестницы, ты крепко держал шапочку в руке. Гвидо усмехнулся. А я про нее и забыл совсем. Это шапка с Кампи. Она упала тогда на улице с его головы прямо на меня. Джанинна принесла каждому по кружке вина. «О — О, — воскликнул Рудольфо, — джанинна принеси, пожалуйста, еще одну кружку. У нас сегодня знатный гость. Рудольфу на стуле у стола соорудил из своего плаща подобие человеческой фигуры и водрузил на нее белую шапочку. — Смотри, Джанинна, не узнаешь? И, изменив голос, сказал, — Джорджио Скампи к вашим услугам. Под общий смех. Рудольфу разыграл целую сцену своего мнимого разговора со Скампи. «Ах, Рудольфо, ты друг, настоящий друг! Если я в солдате когда-нибудь и смеялся, так это только от твоих рассказов. Боюсь, мисс миссера, что в и от моих рассказов вам скоро придется поплакать. Не пугай меня, Рудольфо! Что вы, ваша милость, разве можно напугать вас, храбрейшего из храбрых?» «Ты льстишь меня, Рудольфо!» «Что вы, что вы, Джорджо! Кому-кому уж, мне хорошо известно, что если бы не ваша несчастная любовь к Моне и Ларии и Квиниджи, вы были бы в первых рядах защитников солдайской крепости!» «Жестокая красавица погубила вас! Но любовь, мессер, любовь! Кто-кто, уж я хорошо знаю, как вы пылко полюбили Джанинну!» «Если бы не мой проклятый кувшин, вы непременно покорили бы сердце строптивой вдовушки!» Франческин рассмеялся. «Я очень хорошо помню, как я бежал за ним по лужам с этим кувшином, и какая у него была злая рожа, когда я ему его передал!» «А ведь он был очень красивый», — сказала Джанинна, хитро поглядывая на Пьетро. «Кто он, охмурился Пьетро?» «Кувшин, конечно!» рассмеялась джанина и чмокнув пьетра в щеку убежала в харчевню через несколько дней Рудольфо разрешил больному вставать гвиду ходил по комнате смотрел в окно на небо и верхушки деревьев думал о своей деревне садился за стол есть но время от времени ложился на кровать и дремал однажды вечером Гвиду задремал, ожидая Рудольфу, и был разбужен чьим-то покашливанием. Он открыл глаза и увидел стоявшего у двери незнакомого ему человека в длиннополой черной одежде, с длинными седыми волосами, делающими его бритое морщинистое лицо, похожим на лицо старухи. Заметив, что Гвиду смотрит на него, он, улыбаясь, шагнул к столу, где, как обычно, горела свеча и Гвидо смог рассмотреть его толстый и очень красный нос, изобличавший любители Фалернского и прочих крепких вин, прославивших Италию. Когда удивленно глядевший на незнакомца Гвидо сделал попытку подняться с кровати, тот протянул к нему руки, подняв ладони. — Нет, нет, лежи, лежи, друг мой! — Я знаю, ты боль Сев на стул у стола, он добавил. Не удивляйся, я давний посетитель Золотого Барана. Меня хорошо знает Джанинна. Она-то и разрешила мне сейчас войти к тебе. Знаю я давненько и цирюльника родольфа Кто не знает его в Генуе? И тебя я знаю, по его рассказам. Он приходил ко мне за лекарствами для тебя, а я аптекарь. Давно я хочу побеседовать с тобой». Теперь тебе лучше, и сегодня твоя строгая стража пропустила, наконец, меня к тебе. Аптекарь рассмеялся, показав ряд редких темных зубов. Он достал из глубины кармана свиток бумаги, гусиное перо и отстегнул от пояса чернильницу. «Вот», — сказал он, разглаживая рукой на столе бумагу, — «я не только аптекарь, а еще и писака». По поручению одного богатого купца я пишу хронику нашей прекрасной Генуи. Я не лезу в богословы и большие мастера, куда мне, не ученому? Но за свою долгую жизнь я кое-чему научился. Да и здравомыслием Бог не обидел. Писание мое простое и для людей простых. родольфу говорил мне, что ты бился с сарацинами в нашей газарийской крепости солдаи. До последнего ее часа. Расскажи мне, как это все было, а я запишу. Как звать тебя и откуда ты родом?» Аптекарь окунул перо в чернильницу. Сперва неохотно и неумело, а потом, увлекшись воспоминаниями, с волнением рассказывал Гвидо про оборону крепости, про печальную участь ее защитников. Аптекарь внимательно слушал и записывал, прерывая рассказ лишь там, где Гвиду упоминал о генуэстах и просил не торопиться и получше вспомнить их имена и занятия на родине. Оба увлеклись настолько, что когда открылась дверь и ворвался шум харчевни, а в комнату один за другим вошли Рудольфо, Пьетро, Джанинно и Франческино, аптекарь не поднял головы от бумаги, А Гвидо не прервал своего рассказа. Входившие не перебивали его и тихо садились у стола. Джанинна прошла на цыпочках и осторожно села на краешек кровати, с радостью глядя на ожившее после болезни лицо Гвидо. А слушая его рассказ, где и ей, и золотому барану, тому настоящему, было отведено немалое место, не раз с грустью поднимала глаза к ключу на стене. Так сидели они молча, поглощенные воспоминаниями о далекой, несуществующей уже теперь солдаей. Потрескивала нагоревшие свеча, колебля тени, поскрипывала перо усердного аптекаря. Наконец он заложил перо за ухо и, опершись рукой о край стола, выпрямился, покряхтовая. «Ну, а куда же девался консул Денегро?» — спросил он. «Нас человек десять шло за ним, отбиваясь к замку святого Ильи», — ответил Гвида. «Дошли туда пять человек. Я помню только, что у двери в капеллу сарацин взмахнул мечом, и консул упал. Как раз в ту самую минуту два сыроцина схватили меня сзади связали мне за спиной руки и потащили из замка оттуда к морю бросили в лодку и на галеру вот и все что я помню мисс сэры не мастер я рассказывать прекрасно перебил его аптекарь это все что мне было нужно он снова взял перо и нагнулся над бумагой на этом мы и закончим смерть консула денегро послужит прекрасной подробностью для заключения хроники. Без таких украшений, мой дорогой, хроник не пишут, и денег за такие хроники не платят. Вот ты мне рассказал просто, а разве не лучше будет увенчать твой рассказ о консуле Денегро такими словами? Аптекарь поднял руку с пером, закинул голову и, зажмурив глаза, продекламировал и он умер с мечом в руке на пороге капеллы своей солдаи. А? Разве не лучше? Аптекарю никто не ответил.